Глава 14. Лечение Георга. Единственный способ сохранить здоровье — это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится. Марк Твен. Помня просьбу матери, я решил отправиться в Кронштадт проверить, как там мой брат Георг, а заодно навестить секретный центр научных разработок. Поэтому, отдав распоряжение, я отправился собираться в дорогу для чего прихватил некоторые свои записи, которые необходимо передать в работу. Дорога должна была занять не менее трех часов. Поэтому я решил в дороге поработать и записать пришедшие мне в голову идеи. В дорогу я отправился без своего адъютанта, так как у него действительно было много работы. Пока мы ехали, я размышлял, как еще ослабить Великобританию и подумал о том, что нужно срочно устроить диверсию на Суэцком канале. При этом желательно затопить не одно судно, а несколько. Для этого необходимо установить в нем мины, к примеру, немецкого производства или аналог, а можно просто подорвать несколько судов, а одну-две мины отправить в свободное плавание. Пусть ищут тралами, а взрывать мы будем с помощью подводных мин. На изготовление потребуется 2-3 дня. На отправку до Советского канала уйдет четыре дня. Значит, взрывы начнутся через неделю, не раньше. Тогда спешить не будем, а подготовим все очень тщательно. Написав ряд предложений по проведению операции, я задумался, чем еще насолить англичанам. Хорошо стравить их с Германией, но как сделать это я пока не понимал. Ведь для этого нужна веская причина. Нам тоже необходимо показательно и жестко прореагировать на действия англичан. Возможно, выслать всех дипломатов, кроме пары человек. Но это может больше повредить нам. Поэтому надо все взвесить. Долго размышлять мне не дали. Так как поезд прибыл в Ломоносов, и нужно было пересаживаться на сани, чтобы по дамбе добраться до Кронштадта. Почти час езды. И вот я въезжаю в закрытый город» через многочисленные пропускные пункты. Город уже обнесен колючей проволокой со смотровыми зонами и сторожевыми вышками. Первым делом мы отправились к Георгу, который был размещен в соседнем с опытной больницей здании. Там был свой персонал, и за ним постоянно присматривали две медсестры, а рядом дежурил опытный доктор. Меры для контроля за здоровьем были беспрецедентные. Рентгеновский аппарат третьего поколения уже успешно работал, и на снимках было отчетливо видно распространение болезни. Я выслушал доклад доктора, после чего отправился к брату, предварительно одев медицинскую маску, которые стали обязательным атрибутом при лечении больных туберкулезом, как и обработка помещений дезинфицирующими средствами. Помимо этого, врачи и младший медицинский персонал Усилия кормили для предотвращения ослабления иммунитета. «Добрый день! Как ты себя чувствуешь?» – спросил я, войдя в комнату, где в кровати лежал Георг. Он чувствовал себя неплохо, но врачи рекомендовали не давать больших нагрузок и рекомендовали постельный режим. В комнате было очень тепло, но температуру постоянно контролировали для поддержания оптимальной влажности – и обеспечивали приток свежего, но прогретого воздуха. Рад видеть тебя, брат. Похвастаться улучшениями пока не могу. Да и живот постоянно крутит. Но врачи говорят, что прогноз болезни положительный. И есть все шансы выздороветь. И я стараюсь тщательно соблюдать все назначения врачей. И даже лежу практически целый день. Но улучшений пока нет. В этом нет ничего удивительного. Лекарства только начали давать и может потребоваться несколько дней, прежде чем будет заметен результат. Да и лечение это довольно длительное, и от лекарства возможен побочный эффект. Но будем надеяться, что созданный препарат достаточно эффективен», — сказал я. «А это правда, что его придумал ты?» «Нет, но я сумел подсказать направление в его поиске и получении. Мама очень переживает, как и все твои родственники. Я запретил навещать тебя» но сумел найти время и приехать к тебе. К сожалению, сейчас очень непростая обстановка на мировой арене, и мне не удастся долго побыть с тобой. Но ты знаешь, что мы все очень любим тебя и верим, что ты справишься с этой болезнью. Тогда не буду тебя задерживать. Передавай всем, что я тоже их люблю и скучаю. Надеюсь, я смогу скоро увидеть вас, — сказал Георг. Расставшись с братом, я провел поверхностную ревизию всех проектов исследовательского центра, дав незначительные рекомендации и пригласив всех в ближайшее время посетить меня с докладом о проделанной работе. По результатам проверки я вызвал на завтра представителей нескольких заводов, где размещены государственные секретные заводы, сроки изготовления продукции, на которых меня не устраивают, Вообще, темп развития промышленности очень низкий. Одних только кинопроекторов Соединенные Штаты Америки требовалось не менее тысячи штук. Заявок было очень много. И спрос надо было срочно удовлетворять, иначе за нас рынок займут другие фирмы. Даже фильмов требовалось очень много. На завтра я также пригласил для решения этого вопроса представителей театральных коллективов. Необходимо также снимать новые достижения в мировой истории. Запланированы съемки первых парашютных прыжков, полет делтоплана и параплана. Достижений, способных впечатлить человечество, очень много, и я поставил цель постоянно показывать, что наша страна занимает первое место в прогрессивном обществе. Запланированы съемки подводной камеры в Крыму. Кинопоказ красивейших мест нашей страны, включая извержение вулканов, схода лавин, особенности флоры и фауны нашей страны. Я постоянно писал наброски новых сценариев, которые вспоминал из своей прошлой жизни и адаптировал их под нынешнее время. Треть роликов носили пропагандистский характер, но общество, голодное до такого сюжета, съедало все, не задумываясь. Сейчас идут съемки фильма по истории с нападением на меня и принцессу, который начинают снимать рядом с Гатчиной. Актеры уже выбраны и сюжет доработан. Поэтому я надеялся, что это сможет поднять мою популярность среди населения. Фильм будет с титрами и заставками из текста, который будет пояснять сюжет. Это сделано для того, чтобы нельзя было переиграть сценарий показа и выставить меня в провокационном сюжете. Как оказалось, проблем, требующих срочных решений, было много, а большая часть тормозилась бюрократическим аппаратом. Необходимо опять всех встряхнуть, чтобы темпы исследований и развития не терялись. И я записал много заметок в свой ежедневник и, в принципе, был рад потраченному времени, так как смог оценить много с виду незначительных проблем, которые могут серьезно сказаться на сроках реализации моих проектов. На обратной дороге я, по возможности, вносил дополнения в записи, чтобы потом не забыть самые важные моменты. В Гатчино я прибыл уже ближе к вечеру и успел одновременно с прибытием английских послов. В этот раз их сопровождала внушительная охрана, и их не оставляли одних ни на секунду. Я сразу отправился в кабинет отца, и хотя одет был в обычную одежду для поездок, не стал переодеваться Как успел мне шепнуть князь, во время обеда два адъютанта-генералов были замечены в соседних зданиях с главным штабом и произвели звонки в английское и германское посольство, а один полковник позвонил прямо из главного штаба, прямо в посольство Англии. Всех лиц взяли под надзор, а распечатку разговоров уже передали мне в папке. Это были самые настоящие предатели, сообщившие подробности сверхсекретных планов. Усевшись за стол для переговоров, куда должен подойти императоры и послы, я написал короткую записку для князя, не желая обсуждать это вслух. Немедленно арестовать, допросить да максимально жестко, утром повесить на дворцовой площади. С государем согласую, никаких поблажек предателям быть не должно. Всех ближайших родственников лишить звания и имущества и сослать на крайний север Сибирь. Князь, прочитав мою записку, кивнул чему-то и вышел отдать распоряжение. А в этот момент вошел император и уселся рядом со мной. «Как прошла поездка? Как Георг?» – спросил он. Состояние Георга пока без существенных изменений. Он очень переживает и говорит, что любит нас всех и приложит все усилия, чтобы выжить. Поездка прошла очень продуктивно. Всплыло очень много моментов, которые начинают тормозить темпы исследований и разработок. Завтра буду заниматься этим вопросом. Вызвал всех для консультации к тебе. Будем решать все эти проблемы. Мне кажется, такие темпы не выдержат ни одна экономика. Темпы развития уже просто запредельные, сказал отец. Темпы очень низкие, и нужно увеличить их еще в два раза. Нужно открывать параллельное производство и расширять выпуск продукции. Одна только Америка изъявила желание купить более тысячи кинопроекторов на десяток миллионов рублей, а на фильмы и кинохроники спрос просто невероятный. Каждый проект может принести десятки миллионов рублей в казну в ближайшее время. И эти деньги мы пустим на перевооружение армии. Надо готовиться к китайско-японской войне. За год необходимо вооружить 3-4 полка нового формата насыщенных новым оружием и обученных новым методом ведения войны. Кстати, послы явились в связи с приказом главному штабу начать разработку плана военных действий против Англии. Как я и ожидал, ряд офицеров предали наше государство в открытые уведомия в английское и германское посольство. Вот прочитай, что они передали нашим потенциальным противникам. И это мы еще не в состоянии войны я уверен, что это не все предатели, — сказал я, передавая тонкую папку отцу. В этот момент зашел коммердинер и спросил, послов запускать? Пусть ждут, — ответил отец, читая донесение, где подробно описывалось, кто где, когда и кому звонил. К такой записке прилагалась стенограмма текста. По лицу государя было видно, что он в гневе. Закрыв папку, он со всей силы ударил кулаком по столу. А так как он был немалого роста и силы, то на шум в кабинет заглянул один из дежуривших охранников, но, повинуясь моему жесту, тут же скрылся за дверью. Казнить сквозь зубы прошептал отец. Я взял на себя смелость и отдал приказ арестовать и провести полный допрос, а также подготовить место на дворцовой площади к завтрашней казни. Семьи отправятся в Сибирь, в самое отдаленное районе. «Завтра на казнь пригласим репортеров и снимем это для роликов с целью пропаганды. Вечером нужно будет подписать приказ о казни тех, вина которых доказана на сто процентов». «Это, по сути, головы тех, кто лоббирует сближение с Англией», — сказал я. В ответ отец только кивнул мне и, вернув папку, попытался принять невозмутимый вид и позвонил в колокольчик, чтобы пригласить послов. «Послы, войдя, уселись за стол напротив нас». В этот раз посла сопровождали два совершенно других помощника. Когда они уселись, разговор начал Марьер, посол Англии. «Ваше Величество, к нам поступила информация, что вы отдали приказ готовиться к нападению на нашу страну, и мы пришли выразить вам наше предупреждение по этому поводу. Это будет необдуманный поступок с вашей стороны. Мы требуем немедленно прекратить все подробные мероприятия» и впредь стремится решать все спорные вопросы путем переговоров. Именно для этого и существует дипломатия и посольство», — сказал посол. Отец посмотрел на меня и чуть заметно кивнул, давая мне право вести диалог. «Господин посол, наша страна не ведет агрессии против вашей страны, и данный приказ был отдан с целью обнаружения всех предателей в высшем руководстве армии, Завтра с утра все предатели, которые уже должны были задержать, арестованы, и завтра с утра будут казнены. А Мы готовы вести диалог с вашей страной, и раз вы пришли к нам, то мы требуем выдать нам следующих людей, которые являются гражданами вашей страны, а часть из них находится на ее территории. Сказал я, протягивая приготовленную еще с утра папку, и которую передал мне князь, после чего я добавил. Прошу обратить внимание, что среди лиц замешанных в неоднократном покушении на мою жизнь и жизнь моей будущей супруги, есть член Верхней Палаты лордов, мы требуем выдать всех этих преступников нам для справедливого и открытого суда над ними. Точно такой же список сегодня вечером будет передан для публикации в самые крупные газеты не только нашей страны, но и Европы. «В данный момент у нас нет уверенности, что приказ о моем убийстве и убийстве моей супруги отдала королева Виктория. Я все-таки надеюсь, что это частная инициатива вашего чиновника, и она не показывает направление и политику всего вашего государства. До момента выполнения наших условий мы не будем вести подготовку к войне и готовиться к нападению на вас» и ограничимся пока проверкой боеспособности нашей армии и флота. Надеюсь, что рассмотрев все наши доказательства и допросив всех указанных в списке лиц, вы поймете обоснованность наших претензий и выдадите нам данных преступников для справедливого и открытого суда над ними». После того, как посол взял папку и стал изучать список, его выражение лица сильно изменилось.